Глава 12. Ответный ход. Владивосток. Весна 1904 года. Двери комфортабельного номера Астории, что на Светландской, превращенной в офицерскую гаоптвакту, со скрипом распахнулись и, обернувшийся на звук балк, увидел в дверном проеме до боли знакомую фигуру с контр-адмиральскими погонами и тросточкой в правой руке. Ну-с, господин главный хулиган-сваряга, рассказывай, как дошел до жизни такой. На три дня тебя, Вася, без присмотра оставить нельзя. Но зачем? Зачем ты этого чинушу-то пристрелил? Как пристрелил? С каких это пор без уха умирать начали? Ты лучше расскажи, как сходили. Расскажу, как из кутушки выйдешь, если выйдешь. Родной, ты чего в городе учудил? Я только... И успел из порта до губы доехать, так мне уже в два уха наплели, что ты каждый вечер пьянствуешь в компании армейцев в «Ласточке». Что ты сам сманил половину казаков в городе к себе на какой-то там поезд. Что ты, наконец, застращал все чиновничество города, таскал по главной площади умирающего Петухова и не подпускал к себе патруль, отстреливаясь из револьвера. И это максимум за неделю, что мне не до тебя было». Ну как я тебя одного отпущу на бронепоезде в Маньчжурию? Ты же его пропьёшь или в карты проиграешь. Окей, давай по пунктам. В «Ласточке» я с армейцами не пьянствую, вернее не только пьянствую, а скорее отбираю себе офицеров в первый батальон морской пехоты и на бронепоезд. Ну и заодно просвещаю местное дремучее офицерство по поводу организации обороны, действий малых групп и прочих примудростей, до которых им как до Парижа раком. «Казаков сманил, говоришь? А как мне еще обеспечивать дозоры вокруг бронепоезда на стоянке и при ремонте пути?» «Конечно, я со знакомым Харунджем отобрал лучшее, что есть в Владивостоке и его окрестностях. Что это не понравилось их начальству, не удивлен, но против царского указа не попрешь». Господи, какого такого указа? Ты что, царский указ стал подделывать? Зачем подделывать -то? Я не знаю, что именно там Вадик с Николашкой сделал, но тот указ, что я у него просил, получил обратно за подписью императора через неделю. Право на отбор в экспериментальный бронедивизион русского флота «Варяг» под командованием лейтенанта флота «Балка» любого личного состава. Ну и там еще кое-что о недопустимости чинения препятствий вышел вышеупомянутому лейтенанту. Ты не задавайся рановато пока. Ты еще про пристреленного чинуша мне не рассказал. Что за препятствия такие, он чинил вышеупомянутому балку, что его пришлось мочить. Он мне сделал предложение, от которого я, по его мнению, не мог отказаться. Я к нему пришел за вагонами, причем эти вагоны были мне выделены Министерством путей и сообщения. Если бумаги были у меня, Оплачены они тоже исказны были. Так этот петух Гамбургский, напоив меня чаем, говорит: а давайте мы небольшой гешефт сделаем. И предлагает мне отчитаться перед Петербургом, что, мол, вагоны я получил. Но на перегоне Владивосток Порт Артур они сошли под откос, и теперь требуется их замена. А мне 5% от стоимости. Я ему честно, сначала по-хорошему пытался объяснить, что мне вагоны нужны для дела. А гешефт мы после войны сделаем. Нет, война, говорит, все спишет. Потом фыркнул, выписал такие вагончики. Расписался я в их получении, и пошел принимать. Так эта сука мне вагоны, из хоревшего пять лет назад депо подсунула. Там даже оси так буксам прержавели, что их паровозом не провернуть. После же, возвращаясь к нему, и по-хорошему говорю, мне на фронт через две недели ехать, не могу я этот клам восстанавливать. Дай те вагоны, на которых груз для флота доставили. Я их под разгрузкой видел. В нормальном состоянии, только добронировать и вперед. Нет, говорит, берите, что дают. И в следующий раз, когда умные люди будут предлагать умные вещи, крутите носом. Но тут на меня и накатило. Я таких гадов еще в том времени насмотрелся и натерпелся от них. В общем, сунул я ему револьвер под нос и стал колоть. Кто, где и как и сколько на ремонте кресеров и прочих водских и армейских делах уже наварил. Сначала он еще кочевряжился, но как я ему ухо отстрелил, запел как канарейка. В общем, список чиновников, подрядчиков и наворованных сумм у меня в каюте под столом приклеен. Кстати, гаут то ли сам замазан, то ли настолько привык ко всем общему воровству, что уже не обращает внимания. При замене мачты на рюрике смета удвоена, дерево, которое заготовили для подкладки под броню, гнилое, купили по дешевке на свалке. То есть полетят эти листы в воду от первого попадания, болты срубят, зато кто-то наварил пару тысяч рублей. Трубки котлов, которые при ремонте Варяга использовались и были проданы морскому ведомству Калинским, на самом деле из запасного комплекта самого Варяга, который и так был собственностью этого же самого ведомства. Просто на них документы потеряли, а он нашел. Правда, как этот комплектик вообще попал в Владивосток? Вместо Порт-Артура тоже загадка. Хотя какая там загадка, обычный бардак. Этими же чинушами и созданный, не знаю только умышленно или нет. И это только то, что знал один мелкий чиновник железнодорожного ведомства. Но я его на главной площади города, в Исподнем, со шметками ушка и привязал к фонарному столбу с плакатом. Так будет с каждым, кто попытается воровать у армии и флота. А что, правда, скотинный повер? Странно, вроде не должно было такого ранения. Может, сердце слабое? Ну, а от патруля я вообще не отстреливался. Я им честно сказал, пойду на крейсер, переоденусь, возьму смену белья и сам приду на гаут вахту. Кто же знал, что тут в гостинице сидят господа офицеры? А отстрелял я в воздух, чтобы внимание привлечь к этому петуху. Ладно, погорячился. Слушай, Вася, а как-нибудь попроще ты не мог? Без следов, не удивился Руднев. Ну извини, говоришь, погорячился, забыл. Так сиди тут до послезавтра и не рыпайся, керой. А я пойду попробую твои завалы дерьма разгрести. Через день Руднев снова появился на пороге камеры балка, на этот раз вооруженным эскортом из матросов в Варяга. Значит так, этот чинуша еще жив, в госпитале он. Одевайся в парадное, поехали на встречу с лучшими людьми города. У меня с собой десантная полурота с с оружием. Сначала в госпиталь за твоим знакомым, а уж после в городское собрание с визитом. И это, списочек из каюты не забудь прихватить. Будем делать военный переворот в отдельно взятом городе. Пора, наконец, объяснить людям, что такое законы военного времени. Будут знать, как у меня воровать. А ты чего, два дня полурота собирал? Нет, я за два дня из Питера получил индульгенцию. Крепость Владивосток теперь официально не только на военном положении, но и на осадном, и живет по законам военного времени. Пришлось ввести в оборот такое понятие. Самый главный петух в этом курятнике я не закрой пасть, а то вижу по наглой улыбочке, что хочешь про петуха откомментировать. Не та эпоха не стоит. На выход лейтенант балк с вещами. Следующие три дня во Владивостоке чиновники и подрядчики потом вспоминали не иначе, как словами «Варфоломейская ночь». Хотя ни один человек в эти три дня не то что не погиб и даже не был поцарапан. Но вид полуголового петухова, стоящего у столба с повязкой на голове, так хорошо повлиял на не такого обращения бизнесменов, что физического воздействия Буши не требовалось. Достаточно было одного появления в комнате для допросов Балка с парой страхолюдного видных казаков с винтовками, что несгибаемый и кристально честный человек начинал каяться в своих грехах и закладываться товарищей. После чего раскаявшийся чиновник на глазах ожидавших своей очереди коллег отводился в соседний дом, откуда чуть погодя иногда раздавался револьверный выстрел. Балк весело полил в воздух и объясняем побледневшего чинуши, что палец сорвался, а курок чувствительный. К концу недели в казну было возвращено материалов и ценностей на сумму более полумиллиона рублей. Все перепуганные чинуши и подрядчики, боящиеся смотреть в глаза друг другу, были позже собраны в зале городского дворянского собрания. И Руднёв произнес перед ними речь, которую можно было резюмировать одной фразой. «До конца войны воровать у армии и флота нельзя». Те, кто не внемлет, ожидают расстрел без суда и следствия. Для тех, кто проникнется и будет трудиться, не покладая рук, вся информация о добытии в ходе следствия никуда и никогда не пойдет. Все темные делишки, не касающиеся армии и флота, не касаются и Руднева. Но больше всего чинуш и простых обывателей напугала речь Руднева, который он произнес перед общим собранием матросов и офицеров отряда крейсеров перед тем, как вести моряком настолько не нехарактерное для них дело. Самым страшным было начало. Товарищи. По рядам выстроившихся по экипажам моряков и офицеров прошло быстрое недоуменное шевеление, как по колусьям пшеницы, когда по ним пробегает порыв свежего ветра. Не то чтобы социалистические идеи были особо популярны среди моряков на Дальнем Востоке, но сочувствующие были, даже среди офицеров. Да-да, я не оговорился, я всех вас считаю своими боевыми товарищами. И тех, кто со мной на варяге прорывался с трофеями вокруг Японии. И тех, кто со мной на богатыре держал на почтительном расстоянии от захваченного купца трех мацусин. Тех, кто на крейсерах ходил к японцам в огород. Тех, кто на громобой рванулся нам навстречу, зная, что может быть придется отбиваться от пары-тройки осамоидов. А еще тех, кто тушил пожар на рюрике, готовился к атаке японских крейсеров и ходил в Гинзану на миноносцах. Всех, от командиров крейсеров до последнего штрафного матроса, я считаю своими боевыми товарищами. Ибо мы вместе ходили под булгом и японскими снарядами, даже если мы там были в разное время и не всегда рядом. Сейчас нам с вами, мои товарищи, придется заниматься тем, чем армия и флот занимаются не должны, наводить порядок в этом городе. Но я верю, что мы, товарищи мои, справимся и с этим. Не снаряда под ватерлинию будет. И еще, я и спросил у государя императора разрешения, чтобы все члены товарищества ветеранам в войн Российской империи имели право обращаться друг к другу как к товарищи, как вне службы, так и на ней. Так что, для всех вас я теперь товарищ контр-адмирал. Если кто-то из господ офицеров считает, что такое обращение уронит его честь и достоинство, вступление в общество дело сугубо добровольное. Когда смолкли восторженные крики «Ура!», и оторопевшему Балку удалось на минуту уединиться с Рудневым, тот был схвачен за грудки и с пристрастием спрошен. «Ты что за балаган устроил, Петрович? Какие в жопу товарищи? Почему?» «Вася, успокойся!» – непривычно скромно и застенчиво начал Руднев. «Все началось с идиотской оговорки. Я когда от тебя шел, у меня на что-то спросил. Ну а я, голова-то занята, на автомате его...» Переспросил, простите этот товарищ капитан первого ранга. Пришлось пообещать, что разъясню. Наплел ему про это гребанное товарищество, мол, обдумывая, думал, отвяжется. Так он вчера приперся с половиной офицеров крейсеров и попросил организовать общество немедленно. Я думал спустить на тормозах, сказал, или все участники боевых действий, не струсившие под огнем, включая матросов и даже армейцы, или я не участвую. Думал, не проглотят, так нет, прогрессивная молодежь, блин. Согласились даже на это. Хотя и не сразу. Но ты не расстраивайся, через пару месяцев, я думаю, идея зачахнет. Знаешь, а может и не зачахнет, особенно если этой идее помочь. Какую-то идеологию нам все равно надо будет или чувств компании противопоставить. А если, господа товарищи офицеры, на это готовы пойти, то почему бы и не товарищество ветеранов для начала? Но надо ввести какие-то отличительные знаки на одежде, чтобы было сразу видно, господин перед тобой или товарищ. Устав надо разработать, табель о рангах и прочее. Может, чего и выйдет дельное. Но ведь в это товарищество, по определению, только служившие во флоте и в армии попадут, причем не все. Какая же это массовая идеология? Знаешь, за кем сила, то есть армия, тут, в конце концов, и прав. Читал я как-то в детстве... Хайнлайна, Интересно, у него были мысли. Опять же, по Петровской таблице о рангах, чиновнички-то тоже людслуживы. Может и для них что-то организуем, типа 10 лет без единой взятки. Посмотрим. Но занятые выведением чиновничества и купечества Владивостока на чистую воду и созданием партии еще более нового типа, Руднев с Балком пропустили ответный ход Тога, который снова перевесил чашу весов войны на сторону Японии.